Вот что это такое? Надо во что бы то ни стало найти эту глубину, И тогда можно будет рассуждать о том, что это такое, но во всяком случае, кажется, точно не могила. Девушку просто увезли и убили, и труп ее засунули под эту глубину. Ну вот вы правильно говорите, при чем же тут диадема? Как же удалось убить или похитить эту молодую царевну или жрицу из дворца, Да еще увезти труп ее за сто километров. А что такое сто километров? Это значит скакать сутки по степи с трупом поперек седла. Или она тогда была еще живая? И почему золото целое? Как на него не набрели до сих пор? Ведь лежало это оно прямо на поверхности. Он развел руками. Ну, кто ж тут что знает. Я, например, ничего и предположить не могу.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 Он помнил эту мертвую, пропахшую кризолом скуку. Скуку ночных храпящих вокзалов, свалочную скуку товарников, в которых не сесть, не лечь, и даже почти уже незапамятную скуку чистых прудов. Это было лет двадцать назад. Первые воспоминания об этом — липы с пыльными листьями — Жара, серый песок, скука и тоска. Бульварный круг огорожен зелеными раскалившимися скамейками. И семечки, семечки, семечки...